Глава вторая. Сражение с мисликами. Человек, а я включаю в это понятие хисов, синзунов и всех им подобных, всё-таки удивительнейшее создание. Мы были обречены Надежды не оставалось никакой, но нам даже в голову не пришло сложить оружие. Едва показался панцер первого мислика, я тут же выстрелил. Он погиб, даже не успев начать излучение. Сбившими ся сердцами мы выжидали. Больше никто не появился. Оставаться на площади было вдвойне опасно: во-первых, здания продолжали рушиться, во-вторых, мислики здесь просто могли взлететь и раздавить нас. Мы отступили по уже разведанной крытой улице, бросив последний взгляд на гору обломков, под которой были погребены Ольна Тенселон и Акион. Здесь, в узком проходе, нам нужно было следить только за тем, что происходило впереди и сзади. Миновав дом, возле которого мы останавливались, мы вышли на вторую площадь. Она кишела мисликами, встретившими нас яростным излучением. Но все их попытки были тщетными. Нам пришлось буквально перескакивать через тела мысликов, и тут я убедился, что мы встретились с другой породой, отличной от мысликов с седьмой планеты Кальвино. Эти были более широкими, более короткими, иной формы, и излучение их имело не фиолетовый цвет, а скорее индиго. Несколько часов мы шли по улицам мёртвого города, не найдя ни одной открытой двери или хотя бы такой, которую можно было взломать. По неизвестной причине, прежде чем погибнуть, жители города тщательно закупорили свои дома. Единственной интересной находкой была очень низкая шестиколёсная машина, попавшаяся нам в нескольких километрах от первой площади. Я уже собирался детально её осмотреть, когда на нас снова напали мислики. Их были сотни, и они скользили в 2-3 футах над поверхностью. Даже подбитые нашими термическими пистолетами, они продолжали лететь по инерции, и нам стоило немалых трудов избегать столкновения. Затем мислики переменили тактику. Теперь они атаковали так быстро и так внезапно, что нам пришлось броситься ниц и открыть настоящий заградительный огонь, безбожно расходуя боеприпасы. Через несколько минут вся улица и ближайшие закоулки были нагреты до такой температуры, что ни один мислик уже не мог там появиться, и атака захлебнулась. Мы печально присели на трёхступенчатое крыльцо какого-то дома. Воздуха у нас оставалось на 3 часа. Всего на 3 часа. Уже сказалась усталость. Сквозь прозрачный шлем я видел запавшие глаза и измученное лицо Ульны. Мы лишь изредка обменивались короткими фразами. Я прекрасно знаю, что в романах герои обычно выбирают для нежных признаний самые отчаянные ситуации, но могу тебе уверить, что нам было не до этого. Так мы сидели долго, я даже задремал, и вдруг ульна резко меня встряхнула. Мыслики, они возвращаются. Но этот раз они возвращались полском, огибая горы металлических трупов. Решив, что двум смертям не бывать, мы подпустили их как можно ближе и начали расстреливать в упор. Один мислик успел взлететь, мы с трудом увернулись. Он с ходу проломил дверь, которая была у нас за спиной. Ульна бросилась вдору, я за ней. Мы очутились в обширной комнате с бесформенными обломками в тех местах, где, видимо, когда-то стояла мебель. Напрасно искали мы лестницу или лифт, чтобы проникнуть в верхние этажи. Если таковые и существовали, то они, наверное, давно обрушились. Зато мы обнаружили ход вниз в низкий подземный туннель, где я мог идти только согнувшись. Вскоре стало ясно, что этот туннель тянется параллельно улице, только расположен под ней. Мы продолжали идти по нему, не обращая внимания на боковые ответвления. Все они, как мы убедились, Ввели в такие же комнаты, как те, через которую мы вошли, голые или заваленные совершенно бесполезными для нас обломками. В тот момент мне было явно не до археологических изысканий. Затем, почти неощутимо, туннель пошёл под уклон. Мы не обратили на это внимания и продолжали идти как во сне, пока я с размаху не налетел на металлическую дверь. Дальше пути не было. Но на этой двери я впервые увидел барельеф. Огненное кольцо или стилизованное изображение солнца. Только теперь, когда идти дальше было некуда, мы почувствовали всю тяжесть усталости. Вот уже 10 часов, как мы были на ногах, и воздуха у нас оставалось всего на час. Машинально я взглянул на барометр, закреплённый на запястье моего скафандра. Атмосферное давление уже не было нулевым. И термометр показывал 265 градусов по абсолютной шкале. Значит, мы были в зоне, недоступной для мисликов, и здесь был воздух, но в ничтожных количествах. Его не хватило бы даже для того, чтобы пустить в ход лёгкий компрессоры, укреплённые у нас за плечами. Но тем не менее это был добрый знак. Быть может, за металлической дверью атмосфера была не так разряжена. Мы начали лихорадочно осматривать дверь. В ней не оказалось ни замка, ни скважины, но я уже был знаком с более совершенными системами дверных запоров. Терпеливо, сантиметр за сантиметром мы ощупывали поверхность двери, поочерёдно нажимали на каждый луч солнца, пытались их повернуть. Всё было тщетно. Прошло уже полчаса. Медленно, неотвратимо стрелка манометра кислородных баллонов приближалась к нулю. Мы уже потеряли последнюю надежду, когда дверь вдруг со скрежетом распахнулась. Мы закрыли ее за собой. Вторая точно такая же дверь преграждала нам путь. Мы в шлюзовой камере, пробормотала Ульна. Быть может, за этой второй дверью есть воздух? Мы попытались вспомнить, при каких обстоятельствах открылась первая дверь, и вскоре нам это удалось. Нужно было нажать на верхний луч и слегка отвести его влево. И вот мы очутились в тёмной комнате, где барометр показывал почти одну эллийскую атмосферу. Я включил анализатор, его трубки покраснели одна за другой. Кислорода достаточно, никаких ядовитых газов нет. Осторожно отвинтив окошечко своего шлема, я сделал первый вздох. Воздух был сухой и свежий, вполне пригодный для дыхания. Мы были, если не спасены, то во всяком случае получили отсрочку. Зал был голым, пустым и, видимо, не имел другого выхода, кроме той двери, через которую мы вошли. Прежде всего мы поспешили освободиться от громоздких скафандров, тяжело давивших на усталые плечи. Совершенно измученные, мы растянулись рядышком на полу и мгновенно уснули. Видимо, я спал беспокойно, потому что во сне откатился к противоположной стенке. Пытаясь отоыскать лампу, я долго шарил в темноте руками, наконец сел и ухватился за какой-то рычажок на уровне своей головы. Он поддался, и случилось чудо. В глубине комнаты словно открылась старая дверь, и на фоне светлого прямоугольника возник человеческий силуэт. Он был невелик, и я видел только общие контуры, не различая отдельных черт. Затем он также внезапно исчез, а на его месте появился огненный шар, и странное слово зазвучало в моих ушах. "Ульна", крикнул я. "Проснись". Огненный шар исчез. Теперь я видел звёздное небо, потом появилось изображение планеты. Сначала это был вид с очень большой высоты, но постепенно планета приближалась. Перед нашими глазами проплывали горы, леса, океаны, равнины, и странный голос всё время повторял: Сифан, Сифан, Сифан. Я понял, что так называлась эта планета. Но вот вращение планеты приостановилось, и мы увидели тот же самый город, но только залитый лучами солнца. Он назывался Герсея. Площади были заполнены машинами, живыми существами, с которых с большой высоты мы не могли как следует рассмотреть. Затем на экране, потому что это был экран, возникло изображение окрестных полей с рядами пурпурных растений, похожих на элийское деревце синисси, и также, по словам Ульны, на арборский кустарник трентехор. -э по синей дороге мчалась шестиколесная машина, вроде той, которую я хотел осмотреть, когда на нас напали мислики. Мы принялись следить за её продвижением. Дорога поднималась всё выше в горы к обсерватории, сооружённой на самой вершине. Во всяком случае, мы приняли это здание за обсерваторию. Пока сменялись эти изображения, всё время слышался голос диктора, но мы, разумеется, не понимали ни слова. Объектив приблизился к машине. Из неё вышло двуногое, четверорукое создание с круглой головой. Лица мы не смогли рассмотреть. Существо вошло в здание. На секунду экран погас, потом на нём снова возникло изображение солнца. На наших глазах оно медленно краснело и угасало, и тогда мы поняли, что перед нами разворачивалась история гибели этого мира. Тот, кто приехал на машине, видимо, был учёным или крупным государственным деятелем. потому что мы видели, как он выступал на советах, управлял странными машинами, отдавал приказы войскам и наконец рухнул в своём прозрачном скафандре, задавленный надвигающимися мисликами. Но до этого мы увидели, как он регулирует крохотные аппаратики и закрывает двери, украшенные символами пылающего солнца. Этот барельеф мы узнали сразу. В последнем кадре фильм о один из этих странных индивидов приподнимал каменную плиту, расположенную как раз под рычажком, на который я случайно нажал. Разумеется, едва прошло первое потрясение, мы принялись искать эту плиту и нашли ее без труда. Под ней располагалась винтовая лестница. Облачившись на всякий случай в скафандры, мы спустились по ней и оказались в обширной комнате. залитый мягким зеленоватым светом. Через металлическую дверь мы проникли во второй зал, затем в третий, четвёртый, пятый. Их тут была целая анфилада. И если первый был пуст, то остальные оказались наполовину заставленными массивными металлическими ящиками, открыть которые нам не удалось. Наконец дверь последнего зала вывела нас к подножью другой винтовой лестницы. Через четверть часа подъёма мы добрались до шлюзовой камеры и оказались под прозрачным куполом башни, где-то уже за пределами города. Двойная дверь-шлюз позволяла выйти наружу, но мы ею не воспользовались. Вокруг кишели мислики. Так началась для нас странная жизнь, продолжавшаяся целый земной месяц. Воздуха у нас теперь было достаточно. Кроме того, Ульна обнаружила, что вместо трёх запасных коробок с пищей, она взяла всего две, зато одна из них оказалась с прессованной пищей. Одной этой коробки нам хватило бы на год с лишним, но воды у нас было всего на 2 месяца. Дело в том, что в ранец скафандра вмонтирован маленький хитроумный аппарат, который позволяет на мёртвых планетах выделять воду из жиженных или отвердевших газов, но фильтр каждого аппарата работает не более месяца. И все же теперь мы могли надеяться на прибытие спасательной экспедиции, так как строго следовали инструкциям Суэлика. Теперь, когда непосредственная опасность миновала, Ульна дала волю скорби. Я, как мог, пытался ее утешить. Ксил очень прочен, возможно, Акион жив, и если это так, Хисы освободят его из плена одновременно с нами. Убедить её мне увы не удалось, но действительность оказалась ещё невероятнее. Делать-то было нечего, только есть, спать и ждать. Мы снова и снова просматривали фильм о гибели Сифана, пока не запомнили его во всех подробностях и не раз благославляли изобретательность гения, построившего это убежище, чтобы сохранить память о своём народе. Из прозрачного купола я наблюдал за мысликами, Они быстро заметили нас, но убедившись, что их излучение бессильно и что разбить купол невозможно, также быстро перестали обращать на нас внимание. Защищённый прочной прозрачной сферой, я целыми днями вёл свои наблюдения, словно студент-биолог, изучающий под микроскопом новых микробов или неведомых насекомых. Правда, работал я в гораздо более неблагоприятных условиях, потому что был лишён возможности экспериментировать. Целый месяц, пока длилось наше заключение, мы тщетно пытались понять смысл движений мысликов. Пожалуй, можно сказать, я даже в этом уверен, что мы с Ульной узнали о них больше, чем кто бы то ни было во всём мироздании, за исключением разве что самих мысликов. И, несмотря на это, к концу месяца мы знали о них так же мало, как и раньше. Нам не удалось подметить ничего похожего на организованную деятельность в нашем смысле слова, ничего похожего на инстинкты или хотя бы на обычный тропизм изменение направления в движении частей растения под воздействием биологически значимых раздражителей. Рост растений в определённых направлениях вызванные односторонним благоприятным либо неблагоприятным воздействием факторов среды, света, земного притяжения, химических веществ. И в то же время, по опыту на острове Сансин, я знал, что они обладают разумом, пусть и не имеющим ничего общего с нашим, а также чувствительностью для нас более понятной. Очевидно, у мыслителей есть органы чувств, хотя невозможно даже представить, что это такое. Во всяком случае, они никогда не натыкались на прозрачный купол, разве что в самом начале, когда пытались его разбить. Они явно чувствовали наше присутствие, и вскоре мы начали отличать знакомых мысликов от чужих, которые зря тратили на нас излучение. Некоторые обосновались в мёртвом городе. Мы различали их по особому рисунку на панцерах. кое что о мисликах мне всё же удалось узнать. Они находятся в постоянном движении и никогда не спят. За одним мисликом мы с Ульной следили поочерёдно 50 часов подряд, и всё это время он беспрестанно выписывал зигзаги неподалёку от нашего купола. Мислики редко появляются в одиночку, но нельзя сказать, что живут группами, потому что скопища мисликов распадаются так же легко, как возникают. И мыслики переползают от одной кучи к другой без всяких видимых причин. Иногда они собираются в тесные рои, штук по 100 в каждом, и как бы сплавляются в одну металлическую массу. Такое состояние продолжается от нескольких секунд до многих часов. Затем масса снова распадается на отдельных мысликов. Сначала я думал, что наблюдаю за своеобразным процессом воспроизведения, Однако из таких районов выходит столько же мысликов, сколько было в начале. Затруднял наблюдение относительно слабый свет ламп, в ней их лучей царила непроницаемая тьма. Кроме того, нам не хватало приборов-регенераторов. Я бы многое отдал в те дни за то, чтобы иметь при себе шлем с усилителем мыслей, в котором я спускался в крипту. Быть может, тогда бы мне удалось хоть что-то понять. в природе этих чудовищ. Но мы были пленниками прозрачного купола, обречённым на роль пассивных наблюдателей. Тем не менее, ряд соображений позволил мне создать некое подобие теории о происхождении мисликов. Позднее я изложил своё мнение Аззе, и тот нашёл его достаточно обоснованным. Но ты, конечно же, знаешь, что при температуре, близкой к абсолютному нулю, возникают явления Сверхпроводимости и сопротивление в металлических проводниках почти исчезает. Можно себе представить, что предки мысликов, отличавшиеся от них примерно так же, как первая живая клетка на земле отличается от нас, возникли в результате подобного явления сверхпроводимости. Какой-нибудь железоникелевый кристалл мог оказаться на мёртвой планете в электромагнитном поле со сложной и ускоренной амплитудой колебаний, и в нём родилось нечто вроде электрической жизни. Если допустить эту возможность, дальнейшая эволюция мысликов станет такой же понятной, как эволюция всех земных существ. Этот кристалл мог в свою очередь индуктивным путём создать своеобразную форму жизни в других кристаллах с новыми видаизменениями, накоплениями и усложнениями качеств. Правда, спектраносное излучение мысликов нельзя отнести к электромагнитным явлениям. Но тем не менее каждый из них окружён мощным электромагнитным полем. На третий день, когда запасы воды подошли к концу, нам пришлось осуществить вылазку. Мы выбрали момент, когда в поле зрения остались только два мислика. Я вышел первым и уничтожил их двумя выстрелами. Тем временем Ульна торопливо наполняла мешки смесью льда и твёрдого воздуха. После долгой возни мне всё-таки удалось Вскрыть один из металлических ящиков в нижнем зале. В нём оказались стопки металлических пластинок с выгравированными знаками, похожими на письменность кхмеров. Этот ящик мы превратили в цистерну для воды. Во время второй вылазки нам посчастливилось найти слева от купола глыбы чистого льда и сразу наполнить ящик почти до краёв. С этим нам повезло, потому что в дальнейшем Мыслики всё время ползали вокруг башни сотнями. Когда я думаю о фантастическом стечении множества счастливых обстоятельств, благодаря которым мы уцелели, я иной раз спрашиваю себя: уж не хранило ли нас, как говорится, провидение? Но я тут же вспоминаю, что те, кому не повезло, не возвращаются и, естественно, не могут рассказать о своём невезении, хотя таких, несомненно, гораздо больше, нежели счастливчиков. Но дни шли, и я уже начал сомневаться в нашей удаче. Что касается Ульны, то она давно утратила всякую надежду и погрузилась в безысходную скорбь. Куда девалось её былое мужество? Особенно тяжко повлияла на неё гибель брата. С отчаянием я смотрел, как она тает день ото дня, почти совсем не ест и становится всё более и более бледной и слабой. Часами она сидела рядом со мной, держась за мою руку, и хотя мы оба прекрасно знали, что любим друг друга, даже в этом не было нам утешения, потому что суровая мораль Сензунов запрещает говорить о любви, когда семья в трауре. Объясняться в любви Синзунки, которая только что потеряла брата, было бы не просто невежливостью, а страшным преступлением. В один из таких дней, если только можно говорить о днях на планете Империи Мрака, мы сидели под куполом. Несколько мисликов пересекли луч моей лампы, в чёрном небе бледно светились продолговатые пятна далёких галактик. И вдруг ослепительный свет брызнул откуда-то с высоты, заливая город отбрасывые резкие тени от шпилей башен, устремлённых в небо, потом свет ударил по куполу, заставив нас вскрикнуть от резкой боли в глазах. "Кульна, это хиссы, хиссы!" Тресущимися руками я помог ей надеть шлем и сам приготовился к выходу. Надо было во что бы то ни стало подать знак, что мы здесь. Я вставил в магазин пистолета штук 20 горячих пуль. Приоткрыл дверь и начал стрелять. В отличие от тёплых пуль, повышающих температуру всего на несколько десятков градусов от 0 по Цельсию, горячие выделяют тепло в сотни градусов и дают яркие вспышки. Я стрелял без перерыва, целясь в ближайшую кучу мисликов, когда магазин опустел, Ульна протянула мне свой пистолет. Луч прожектора ощупывал равнину. Раза два он прошёлся под куполом, потом замер, Аппарат начал снижаться, очень медленно, как нам казалось, но в действительности даже слишком быстро. Свет прожектора отражался от обледенелой почвы, создавая вокруг неясные сумерки, в которых Я наконец различил на высоте нескольких метров гигантскую вытянутую тень. Это был не ксил, а синзунский звездолёт. Цалан. Ульна, это твой. Не ответив, она упала на лёд в глубоком обмороке. Подхватив её на руки, я побежал к Звездолёту. Он уже опустился, окутанный туманом кипящего воздуха. Скользя по полужидкой каше, спотыкаясь о мёртвых мисликов, я с трудом сохранял равновесие, стараясь не уронить Ульну. Две фигуры в скафандрах подхватили её из моих рук, повели меня за собой. Мы поднялись по входной лестнице, прошли в грузовую камеру, и я очутился в коридоре Цалана, лицом к лицу с Суйликом и Акионм. Первая моя реакция была совершенно нелепой. Я отвёл Суйлика в сторону, упрекая его за то, что он прилетел, потому что для хищев это слишком опасно. Вместо того, чтобы возмутиться, он с улыбкой ответил: "В этом весь лер, землянин. Вечно всем недоволен. Кто-то ведь должен был показать дорогу. Вот я и полетел". Но ведь Акион знает, подразил я. После пережитых приключений Акион до сих пор не может опомниться. Впрочем, он сам тебе всё расскажет. С нас уже стаскивали скафандры. Ульна всё ещё в обмороке, унесли в госпиталь, где когда-то лежал я. Ею занялся сам великий Винчендом, хотя он сразу сказал, что с этим случаем справится любой студент. Когда Ульна открыла глаза, мы с Уйликом вышли, оставив её с отцом и братом. Четверть часа спустя все собрались в кабине управления. Салан был уже в Ахуне, или, как говорят синзуны, в Орре, на пути к галактике Каенов, где нас ожидали с силами Эсина и Бейшит. Вот что рассказал нам о своём необычайном приключении Акион. Когда на Ульну Тенсилон обрушилась башня Акион от толчка вылетел из кресла, ударился о переборку и потерял сознание. В таком состоянии он пролежал более 3 базиков. Очнувшись, он понял, что погребён под развалинами, особо это его не обеспокоило. Припасов и энергии в Ксиле хватило бы на несколько месяцев, но его волдовала наша судьба, и он сразу же начал думать, как бы ему освободить Ксил и принять нас на борт. Броня Ксилов выдержала, никакой утечки воздуха Акион не обнаружил. Двигатели работали, однако приподнять всю гору обломков они не могли. В этом и заключается неудобство маленьких Ксилов: у них высокая скорость, превосходная манёвренность, но недостаточная мощность. И тогда Акион, сознавая смертельную опасность подобного манёвра, решил сразу уйти в Ахун, а затем вернуться за нами. Казалось, переход в Ахун совершился нормально, разве что толчок был гораздо сильнее обычного. Но когда Акион почти тот же совершил обратный манёвр, он вместо того, чтобы вынырнуть в пространство где-то поблизости от только что оставленной планеты, очутился в почти абсолютной темноте, непроницаемой даже для волн Снес. Где-то в бесконечной дали едва светилось бледное пятно какой-то галактики. вернее скопление галактик. В этом месте рассказ Акиона был надолго прерван чисто техническим спором, который затеял Суилик. Хисы начали изучать Ахун задолго до Синзунов и обладают в этом плане менталитетом английского коммадора по отношению к капитанам других наций. Вот что я понял. Переход в Ахун на сей раз совершился не в космосе, как обычно, а на поверхности какой-то планеты. Поэтому импульс оказался слишком сильным. Частица пространства вместе с силам оторвалась от нашей вселенной и пересекла Ахун, если только можно пересечь ничто, и врезалась в одну из негативных вселенных, между которыми наша вселенная зажата, как вечина между двумя кусками хлеба в бутерброде. Итак, Хакион вынырнул в пространстве негативной вселенной, к счастью, достаточно далеко от какого-либо скопления антиматерии. Некоторое время он не мог сообразить, куда попал. Счётчик радиации и то и дело потрескивал, стрелка отмечала внезапные появления проникающих лучей. Такие счётчики служат для определения в пространстве зон, где интенсивность космических лучей превышает допустимую норму. Но эти лучи резко отличались от обычных космических. К тому же, космические лучи здесь, вдали от всех галактик, были бы ничтожно слабы. И тут, сказал Акион, я понял. Я вспомнил когда-то прослушанные лекции о теоретической возможности существования антимиров и об их особенностях. Сверхжёсткое излучение, отмеченное счётчиком, возникало в результате аннигиляции редких атомов антиматерии при столкновении с материей Ксилла. Каждую секунду я мог попасть в область скопления антиматерии, и тогда, ну, прощайте все миры и антимиры. Он лихорадочно начал сверять показания регистратора космической кривой, счётчика пространства-времени. регистратора предельной поверхности и прочих сложных приборов, необходимых для навигации в космосе и Ахуне, при условии, что ему удалось бы точно рассчитать маневр, у него еще оставались бы какие-то шансы вернуться в нашу вселенную. Несмотря на все свое мужество и хлаб на крови, Ахеон не рвнечил. Но попробуй представить его положение. Он был затерян где-то в анти мире. ещё более чуждым, чем проклятые галактики мысликов, и каждую секунду мог превратиться в ничто, исчезнув в чудовищной вспышке аннигиляции. Условно подстёгивая его разум, счётчик радиации потрескивал всё чаще. Океон Храбра сражался с вычислительными таблицами, написанными хисскими цифрами, делал расчёт за расчётом, проверял их и перепроверял. Казалось, всё было верно. Тогда, стиснув зубы, он придал ксилу необходимую скорость и перешёл в Ахун. И почти тотчас же вынырнул из Ахуна. Но вместо того, чтобы оказаться где-нибудь в проклятой галактике, он очутился среди миллионов сияющих звёзд какой-то молодой галактики нашего пространства. Акион решил, что расчёт был неверным, и он угодил в другую позитивную вселенную, расположенную за антимиром. Он направил ксилк к звезде, вокруг которой вращался целый рой планет, видимых на увеличивающемся экране. На одну из этих планетapiKey он и сел, предварительно облетев её кругом. Она оказалась пустынной. По всей видимости, на ней существовали только растительные формы жизни. Там он провёл более недели, уже утратив всякую надежду спасти нас, снова и снова проверяя сложные расчёты. Здесь рассказ Акиёна опять был прерван научной дискуссией, в которой, как мне кажется, вряд ли что-либо понял бы даже сам Эйнштейн. На девятый день Акиён снова ушёл в ахун, вынырнул, опустился на другой планете и заново проверил все расчеты. С каждым днем ему все больше казалось, что он безвозвратно заблудился в пространстве. Наконец, по прошествии двадцати шести дней Он очутился вблизи обитаемого мира. Окейон спустился и сел на планете Каенов, всего в нескольких километрах от того места, где Суилиc ожидал нашего возвращения. Окейона тоже спас счастливый случай, только помноженный на волю и научные знания. На заре Цалан сел на планету Свуфт. Эсина и Бэшит были безгранично рады нас видеть. С теплым чувством смотрел я на свой ксил, единственный аппарат, побывавший в анти-мире. От ударов, полученных на Сифани, на его куполе осталось всего несколько вмятин. В тот же вечер я официально попросил у Хиллона руки его дочери.